Глава восьмая За день прибыло десяток мнимонов и едва ли не полсотни лемишек. А вроде бы никаких юбилеев в живом мире не предвиделось, как и компаний под лозунгом «Вспомнить былой В прошлый раз подобная прибыль случилась, когда Юле задали в школе вычертить генеалогическое древо семьи. Юля была дочерью Лики и родилась уже после смерти Ильи Ильича. Собственно говоря, Лика с мужем завели второго ребенка сразу, как только въехали в освободившуюся квартиру. Хоть и цинично говорить такие вещи, а куда деваться от правды. Многие семьи живут ожиданием, когда же, наконец, попримрут старики, и можно станет вздохнуть чуть свободнее. Хорошо, хоть Лика не забыла упомянуть его среди старших родственников. А потом старательная пятиклассница еще выспрашивала маму, и вместе они даже сыскали в пухлой папке с документами свидетельства о смерти и орденские книжки так что даты жизни оказались не перепутаны а когда на уроке спрашивали о предках воевавших в отечественной войне юля выглядела не хуже других а самому Илье лечу им мнемонов досталось а ушли мишек насыпла от всего пятого г класса получается что в новых школьных программах тоже порой проскальзывают положительные моменты На этот раз причина для прибыли оказалась совсем иной. В управлении списывали бумаги, те, что не подлежат хранению в архивах. А подписей Ильи Ильича на исторических документах не стояло. Не перекрывал он Енисей и Ангару, не долбил стокилометровые тоннели, не разворачивал вспять великие реки, просто строил дороги, по которым ездит, не интересуясь, кто клал асфальт. И акты приемки в купе с дефектными ведомостями хранят до первого капитального ремонта, а потом списывают в макулатуру. Сегодня списывали в макулатуру Илью Ильича. Прорву скрасшивателей с подшитыми бумагами, давно уже ненужными, до которых прежде не доходили руки, потащили во двор, где испалили, не взирая на недовольство пожарной охраны. Но прежде документы наскоро просмотрели. Начальство отдало такое распоряжение порядка ради. А юный топограф, по блату попавший в управление и в жизни не бывавший в поле, занялся этим делом на предмет любопытных редкостей и анекдотов. Люди знающие подтвердят, что именно в старом делопроизводстве скрыты самые блестящие нелепицы и удивительные жизненные случаи. На этот раз улов любознательного чиновника был невелик. Бумаги, составленные Ильёй Ильичом, акты докладные и дефектные ведомости не содержали материала для бессмертной рубрики нарочно не придумаешь зато подпись под документами развеселила молодого человека чрезвычайно гляньте какая фамилия воскликнул он демонстрируя сослуживцам украшенный печатями лист коровин представляете через а написано первая ли мишка скользнула в кошелек или Ильичу. личу гоша дозис давно уже не гоша а георгий моисеевич Ведущий специалист, дослуживающий последние претензионные денечки, подошел, наклонился над столом, листанул бумаги, кивнул, соглашаясь. Был у нас такой, между прочим, заслуженный строитель. Это была неправда. Не дали Илье Ильичу почетного знака. На пенсию он уходил в бурное андроповское правление, когда о наградах и мысли в голову прийти не могло. Но мнемон, доставшийся от Гоши, Оттого не стал менее весом. «Белорус, наверное», — оторвавшись от компьютера, подала голос одна из сотрудниц. «У них там так и пишут. Корова». Бульбеник, процедил молодой. «Я их знаю. Им только бы в город, да на теплое местечко». «Чем кумушек считать трудиться?» — подумал Дозис. И мысль его ясно донеслась к Илье лечу когда он зажал полученный мнемон в ладонях. А вслух постаревший Гоша произнес. «Этот Коровин — боевой старичок. Живчик, можно сказать. Тридцать лет дороги строил, а к нам уже напоследок явился. Он на дорожном строительстве зубы съел. К нему все наши спецы консультироваться ходили. И, между прочим, он всю войну отпахал. На майские приходил, так медали на груди не помещались. И не юбилейная чешуя, а боевые награды. Полный кавалер славы, между прочим. Это тоже было преувеличение. Славу Илье Ильичу дали всего однажды, за форсирование вислы. Но слушать такое было приятно. — Понятно, — возгласил юный хлыщ, чьим именем Илья Ильич даже интересоваться не стал. — Да, были люди в ваше время. Тогда и солнце ярче светило. — А то нет, что ли, — оскорбился Георгий Моисеевич, и разговор уплыл в сторону. Однако в течение дня, обиженный невниманием Гоша, еще кое-что припомнил о бывшем коллеге и даже побеседовал о нем с одним из старых работников, который тоже не позабыл и фамилию Коровин, и самого Илью Ильича. Хоть и был приятель из другого отдела, но и ему случалось спрашивать совета у человека, который всю строительную мудрость руками превзошел. А Хлыщ, оставивший по себе самое неприятное впечатление, выдрал из дела лист с подписью и потом несколько раз развлекал удивительной фамилией знакомых девиц, так что шлейф лемишек тянулся целую неделю. Казалось бы, нужно радоваться. За один день прибыло деньжищ на год аккуратной жизни, но веселья не было. Илья Ильич понимал, что такого рода всплески будут все реже и реже. Всего-то дюжина лет прошла со дня его ухода, а он уже вполне забыт. «Родственники», что постарше, вспоминают его раз в год, сослуживцы и бывшие соседи и того реже, приятели, сверстники, все уже здесь и сами мыкаются, экономно расходуя нещедрое подаяние потомков. Бурно отметив свое появление в загробном царстве, Илья Ильич быстро остепенился и жил, ничем особо не выделяясь из общей среды. Обитал в комнате, которую по старой памяти звал Илюшкиной, По и дорогим развлекаловкам не ходил, стараясь экономить деньги, которых оставалось не так много. Отыскал кое-кого из старых знакомцев, но оказалось, что былые приятельства рассыпаются еще надежнее родственных связей. В сухую русский человек вспоминать прошлое не умеет, а загробная денежка не чита пенсионным грошам. Со временем тутошняя пенсия не растет, а усыхает. Хорошо тому, у кого правнуков и праправнуков десятками считать можно. Он хоть и на голодном пайке сидит, а семейная память прокормит. А одиноким? Да тем, кто от глупости или по иной причине ограничился одним балованным детятей, им совсем конец приходит. Но и те, и другие домой знакомых приглашать не торопятся. если и согласятся встретиться, то где-нибудь на нейтральной территории так, чтобы каждый платил за себя сам. Увы, теперь скромная сумма в полмнимона казалась огромной, и Илья Ильич начал привыкать, что обедать каждый день вовсе не обязательно, а можно недельку и попоститься тратясь лишь на воздух, да на поддержание в порядке немудрящего быта. Лемишку за комнату, тут главное следить, чтобы не накопилось слишком много барахла, иначе будет дороже. Еще лемишку за воду и совсем чуть-чуть на библиотеку. Библиотеки в городе имелись в каждом секторе и поражали взгляд непредставимым богатством фондов и дешевизной обслуживания. Видимо, это была одна из услуг, которые датировались вездесущими бригадниками. За одну лимишку можно было целый день сидеть в читальном зале, а за две взять любую книгу домой на три дня. Сначала Илья Ильич увлекался посмертным творчеством любимых писателей, а затем – нечувствительно вернулся к тем книгам, которые читал при жизни. Несколько книг даже купил, хотя книги стоили недешево, но жить, не имея возможности снять с полки любимый томик, оказалось выше сил. Рассказы Чехова, повесть о Хаджино-Среддине Леонида Соловьева и томик избранных стихотворений русских поэтов. Поэтическую антологию Илья Ильич составил сам и на следующий день получил от благожелательного библиотекаря готовую книгу. В ту пору Илью Ильича весьма занимал вопрос. Тетя Саша свою библиотеку тоже заказывала у специалистов. Или она настолько любила и помнила эти книги, что сумела создать их сама. Илья Ильич тоже был страстным книжником. А вот памяти на прочитанное у него не было. Книги Гоголя, некогда самые любимые, Илья Ильич перечитывать не смог. Мучимый праздностью Илья Ильич попытался посещать бесплатные мероприятия. Но это в большинстве оказались собрания всяческих сект и тому подобных обществ, так что он зарекся развлекаться на дармовщинку. Темные люди, одним своим присутствием выпивающие жизни из окружающих, есть и среди мертвых, от таких следует держаться подальше. Зато на собрании одного из клубов Илья Ильич обустроил личную жизнь. Хотя, если быть точным, роль Ильи Ильича в этом деле оказалась совершенно страдательной. Зашел сам не зная зачем, соблазнившись на вывеску «Клуб» и надпись на дверях «Вход свободный», и попался на зуб энергичной американки. Почему-то думал, что в клубе собираются какие-нибудь коллекционеры, филуминисты или филателисты, нумизматы, маловразумительные банисты или собиратели значков, а значит выставка будет под объяснение восторженного дилетанта. Потом уж сообразил, что коллекционирование в потустороннем мире занятие вполне бесперспективное. Подлинников, как ни старайся, ни одного не найдешь. А наилучшими копиями любой может разжиться за самые смешные деньги. Так что с клубами филуминистов в городе туго, да и нумизматы не часто встречаются. А уж клубы в самом центре, где до любого сектора рукой подать, им вовек не построить. Гостеприимное заведение оказалось клубом знакомств. Хитроумное устройство в дверях отсеивало шлюх и альфонсов, пропуская лишь тех, чьи помыслы чисты. А поскольку Илья Ильич представление не имел, куда заходит, а значит, помыслы имел невинный, то его, разумеется, пропустили. Только бедж на груди появился с именем, прижизненной фотографией и жирно выписанным числом 84, обозначавшим истинный возраст потенциального жениха. Кто захочет обмануться, тот обманется. А тут все должно быть честно – и вошедший в бесплатное заведение заранее на эти условия соглашается. Прежде чем Илья Ильич сумел сообразить, куда его занесло, на него уже положили глаз. Строгого вида дама, моложавая и спортивно подтянутая, подошла и, немало не смущаясь, принялась считывать с бейджа данные. У самой дамы имелась точно такая же карточка, и на ней также красовалось крупно выписанное число 84. Ровесница, значит. Хотя кто его знает, сколько лет или десятилетий американка провела в здешних краях? То, что перед ним американка, не вызывало у Ильи Ильича ни малейших сомнений. Удивительным образом американские бабушки, даже самые старенькие, напоминают не бабушек, а теток. Не видно в них всепонимающей доброты. Зато через край хлещет громогласная энергия и безапелляционность. Именно для теток и характерная. Все это можно было воочию наблюдать и на омоложенном оригинале, и на фотографии, изображающей всю ту же энергичную особу, но в ее реальном виде. То, что внешность американка не поменяла, пришлось Илье Ильичу по душе. — Здравствуйте, мисс! — галантно произнес Илья Ильич, поклонившись и быстренько прочитав имя, выведенное на визитке. — Даму звали Лилиан Браун. Имя вполне подходящее как для американки, так и для кого угодно. «Вы квакер?» — голосом экзаменатора спросила Лилиан. «Боже упаси!» — ответил Илья Ильич с душевной судорогой, вспомнив проповедника, моющего посуду в заведении у Игура. «С чего вы так решили?» «Ваше имя Илья. Не Илья, а Илья. Это русское имя, я русский». «О!» — протянула та, полувосхищенно-полуутвердительно. «Вы тот самый русский медведь. Это очень хорошо. Теперь вы не опасны». Вы не сможете построить здесь свою империю зла». «О чем вы?» — искренне удивился Илья Ильич. Далее он в течение пяти минут выслушивал поток благоглупостей, содержавший все ложные стереотипы, которые лет двадцать тому назад бытовали среди очень средних американцев. Илья Ильич узнал о своей стране и народе столько нелепых мнений, что не счел нужным даже возражать. Сказал лишь «Мисс, клянусь». Я никогда не занимался строительством империй. Я действительно строитель, но всю жизнь строил исключительно шоссейные дороги. «Империя эствия, э произнесла Лилиан на плохой латыни и почему-то вдруг рассмеялась, чем немедля расположила Илью Ильича в свою пользу. Смеяться она умела по-человечески, хотя зубы, разумеется, свои, все равно казались украденными с рекламного проспекта модного зубопротезного кабинета. Но тут уже ничего не поделаешь. Американская улыбка давно и, видимо, навсегда для всякого неамериканца стала эталоном неискренности. А вообще, если не касаться в разговорах никаких тем сложней проблем домашнего быта, Лилиан Браун оказалась замечательной женщиной. С ней было легко и просто. И как-то само собой получилось, что через день Илья Ильич был приглашен домой к новой знакомой. А поскольку он уже знал, что означает такое приглашение, то все получилось без каких бы то ни было переживаний и душевного надрыва. Даже с Любашей подобной простоты не было. Там все же какие-то чувства замечались. Просто встретились два одиночества, как любила напевать бывшая подруга. Лилиан не допускала в отношения даже таких чувств. И уж тем более речи не шло о любви. Это был секс в химически чистом виде, слегка сдобренный приятельскими отношениями. Зато секс Лилианы Браун оказался виртуозным, чего никак нельзя было предполагать, глядя на ее замороженную внешность. Сначала эта особенность сильно привлекала Илью Ильича, но с течением времени акробатические этюды в постели малость поднадоели и напоминали уже не любовные игры, а производственную гимнастику, до которой Илья Ильич никогда не был охотником. Впрочем, главную свою задачу, вымывать из головы вредные размышления о смысле жизни, подобного рода семейная жизнь выполняла успешно. Как говорится, регулярный и жидкий стул есть свидетельство твердости духа. Тоже можно сказать и о многих иных регулярных вещах. Контактов с Людмилой не было ни малейших. Об Илюшке ни слуху, ни духу. При жизни коптел один, и после смерти то же самое. Раз в году, после родительской субботы, когда появлялась пригоршня шальных лемишек, Илья Ильич отправлялся к уйгуру и проводил вечер в обществе Афони, который каждый раз встречал его радостными криками. Из воздуха добывалась четверть Смирновской, уйгур приносил сибирские деликатесы, за которые каждый платил из своего кармана. Вечер заканчивался громким пением глокой куздры, в которой с течением времени появилось больше десятка куплетов. «Ежели куздра...» Вдруг будлать не станет бокра, Будет бокр не будланутый, Что уже вовсе неприлично. С Лилианой они тоже иногда выходили в свет, Куда-нибудь в итальянский или испанский сектор города, Где не было знакомых ни у него, ни у нее. Почему Лилиана так заботилась, Чтобы никто случайно не прознал об их связи, Илья Ильич понять не мог. Уж, кажется, не дети. Если суммировать годы настоящей жизни С годами нынешнего по смерти? то каждому будет под сто. В таком возрасте можно не стесняться досужих пересудов. Однако авторитет княгини Марии Алексеевны был для американки непререкаем. Во время этих культпоходов каждый платил за себя. Сначала подобное равноправие раздражало Илью Ильича, который был твердо уверен, что за даму обязан платить мужчина. Но в этом вопросе он встретил столь же твердое убеждение, что дружба дружбой, а табачок рось. Можно гулять вместе и старательно заниматься сексом для взаимного удовольствия и пользы здоровью, но кошелек у каждого свой, и сколько там лежит мнимонов, никого не касается. С течением времени Илья Ильич начал разделять эту точку зрения, поскольку мнимоны стали для него большой редкостью, и платить за даму он уже не мог бы при всем желании. По американским меркам, дом у Лилианы был более чем скромен. Две не слишком больших комнаты, в одной из которых располагалась столовая, она же гостиная, во второй — спальня, где и проходила большая часть свиданий. Спартанская простота убранства говорила о том, что Лилиана тоже не слишком богата. Так или иначе, на поддержание в порядке всякой вещи приходится выделять деньги. Это в реальной жизни с безделушки достаточно временами стирать пыль, и она будет храниться вечно. Тут не потратишь полагающейся лемишки, сама вещица пылью развеется. В кварталах отработки тому масса примеров. Какие-то безделушки были и у Лилианы. Человек, живущий благодаря чужой памяти, не может не ценить собственные воспоминания и просто обязан хранить сувениры и сувенирчики. Исчезновение дорогих сердцу вещичек предшествует гибели самого человека. Потому и стоят на комодах и в сервантах декоративные чашки, самодельные подсвечники – Лежат в шкатулках брошки и колечки, которые никогда не надеваются в качестве украшения, но берегутся пущей зеницы ока. Какие именно воспоминания связаны у Лилианы с румяной пастушкой саксонского фарфора и что за фотографии скрываются в семейном альбоме, Илья Ильич не знал, а сама Лилиана рассказывать не посчитала нужным. Разговаривали они на какие-то странные темы. Лилиана рассказывала о своем парикмахере, о пастыре методистской церкви, А какой-то Элизе, чья глупость не знает границ. О себе не полслова. «Мой дом, моя крепость», — поговорка английская, но и американцы частенько ей следуют. Илья Ильич даже не узнал, была ли замужем его подруга, есть ли у нее дети, и вообще, кто присылает мнимоны почившим в Бозе гражданкам Соединенных Штатов. Соответственно, и сам Илья Ильич не особо распространялся о бывшей жизни. Кое-что, конечно, рассказывал даже имена называл, так что Лилиана обогатилась еще одним заблуждением, полагая, что Людмила и Любаша разные формы одного имени. Илья Ильич чуть было не ляпнул, что и Лилиану следовало бы добавить в этот список до да кучи, но вовремя прикусил язык. Чтение, прогулки и еженедельные, а то и дважды в неделю секс — вот и все, чем наполнял Илья Ильич посмертное существование, в которое он прежде не верил, которого не просил но привык к нему чрезвычайно быстро. Прогулки были непременно пешими, то бишь безо всякого срезания углов. Все равно торопиться некуда. Зато в одиночестве или под руку с Лилианой Илья Ильич побывал на всех крановалах, маскарадах и праздничных шествиях, что бывали организованы для развлечения скучающих горожан. Еще одним достоинством Лилианы было то, что, оказавшись под маской и не рискуя быть узнанной, Она немедленно сбрасывала всю свою чопорность и выплясывала такое, что каблуки дымились. В каждом секторе раза два в год случались праздники, выбивавшие жизнь из привычной колеи. Районы, прежде тихие, наполнялись гуляющим людом, гремела музыка, полыхали фейерверки, и каждое пять свободного пространства покрывалось лотками, откуда расхваливали свой товар всевозможные афени. В обычные дни мелкие торговцы, а заодно и мошенники всех сортов, предлагающие прохожим спустить неведомо на что всю свою наличность, на улицах не показывались. И дело здесь не в запретах. Просто арендная плата, от которой невозможно уклониться, оказывалась так высока, что торговать с рук было просто невыгодно. А в праздники все поборы такого рода отменялись, и мелкий частник торопился урвать свою лемишку. Не раз и не два, проходя по праздничным улицам, Илья Ильич вспоминал гимнаста Серегу. Это ж сколько деньжищ он спустил, выставляя в будний день свой спортивный зал возле самых стен цитадели. Опять же, нищенство и назойливая реклама. В дни больших праздников они считались как бы частью антуража и отличались особой специфичностью для каждого городского сектора. А в будний день человек, которого достала бесцеремонная реклама, запросто мог слупить с рекламщика пару лемишек. И поскольку реклама и попрошайки надоели всем еще в той жизни, то промысел этот оказался жутко убыточным и процветал лишь в дни торжеств. Особенно много туристов из других секторов привлекала русская масленица. В эти дни на улицах и площадях русского сектора появлялся снег, оплаченный гильдией торговцев. Снег ложился и на загородном спидвее, проложенном специально для любителей быстрой езды. Но в эти дни по шоссе мчались не автомобили, а аэросани и гремящие бубенцами тройки. Устроители жгли чучело зимы, возводили нетающие ледяные скульптуры и торговали блинами, окупая все свои немалые расходы. И если глянуть внимательно, то каждый день хотя бы в одном из секторов великого города мертвых шумел особый только этому сектору свойственный праздник. Так прошло лет 12, кажется, или 13, Илья Ильич начал сбиваться со счета. В городе снег выпадает по расписанию, и весна, которую ждешь как начало новой жизни, приходит только после того, как ее оплатили добрые дяди. Новый год здесь, конечно, празднуют, шумно и со вкусом, но он быстро забывается, так что сбиться со счету не будрено. По-настоящему о времени напоминает лишь похудание кошелька. Неожиданные деньги, полученные от бывших сослуживцев, позволили решить одну из неприятных проблем – старость. В свое время Илья Ильич омолодился до сорокалетнего возраста, и теперь он выглядел как пятидесятилетний. Лилиана уже дважды напоминала ему, что пора бы омолодиться. Для старожилов это дело привычное, да и не слишком дорогое. Поддерживать вещь в порядке куда дешевле, чем мастерить заново. Это немудрящая истина, справедливая и для такой вещи, как собственное тело. За пяток мнемонов Илья Ильич вернул себе сорокалетний возраст а заодно и сексуальные способности, которые так ценила требовательная подруга. В охладевших было отношениях разгорелся новый огонь, и частенько составляли они животное о двух спинах и весело терлись друг о друга своими телесами. Все-таки мудрый французский монах знал все о человеческой природе. Однако даже вечный огонь не может гореть вечно. Для него требуется пища более серьезная, нежели добродетельный разврат Лилианы Браун. Находиться рядом становилось просто неинтересно, и к тому времени, когда пришла пора омолаживаться в третий раз, отношения сошли на нет. Илья Ильич подумал и, махнув рукой, не стал омолаживаться, сэкономил горстку денежек. Удивительным образом во время последней встречи между ними проскользнуло что-то, напоминающее человеческие чувства. Оба знали, что это последняя встреча. Лилиана была не так воспитана, чтобы оставить какую-то недоговоренность, и потому прямо сказала, что новых свиданий не будет. Психоаналитики утверждают, что полового партнера следует менять раз в семь лет, а мы вместе уже в три раза дольше. Так что не огорчайся, Илья. Ты мужчина заметный, хоть и русский, так что легко найдешь себе подходящую пару. — Была без радости любовь, разлука будет без печали, — процитировал Илья Ильич. «Иногда ты выражаешься удивительно поэтично», — заметила Лилиан, неспешно одеваясь. «Тебе следовало бы стать поэтом». «Тогда им не глядишь, было бы больше», — кисло подумал Илья Ильич, стихи нежно любивший, но сам не умеющий сложить и пары строчек. А Лилиана вдруг неожиданно и не кстати произнесла. «Дочка у меня скончалась на той неделе». «Сколько прожила?» — участливо поинтересовался Илья Ильич. — Семьдесят девять. Хорошая была девочка. Илья Ильич кивнул. Семьдесят девять даже для Америки неплохой возраст. Хотя умирать, если к жизни еще остался интерес, обидно в любом самом преклонном возрасте. К тому же слышалась во фразе какая-то недоговоренность. Хорошая девочка, но... Может быть, осталась старой девой, и род присекся. Некому стал разглядывать выцветшие фотографии, интересоваться, а это кто? Прабабушка? А как ее звали? А быть может, просто не слишком часто хорошая девочка вспоминала свою маму, усадившую родительницу на голодный паек. Чужая душа потемки, особенно если это американская душа, которую русскому въедливому взгляду порой не разглядеть из-за 20 лет совместного секса. Казалось бы, и впрямь разлука должна быть без печали, однако последняя встреча оставила по себе каплю горечи. Разлука ты разлука, чужая страна. Американский сектор города тихий, по большей части двухэтажный. Когда нечего стало рекламировать и нечем кичиться, оказалось, что американцы любят тишину и спокойствие маленьких городков, а развлекаться предпочитают в соседних секторах. Больше Илья Ильич в этом секторе не бывал. На карте города появилось еще одно черное пятно. Место знакомы, но куда не хочется заходить. Как обычно развеется, Илья Ильич отправился к Уйгуру. Неунывающий и не задумывающийся о смысле жизни сыщик, сам того не подозревая, служил для Ильи Ильича прекрасным психотерапевтом. У него не было никаких проблем, кроме разрешимых, а подобные отношения к жизни тонизирующие действуют на прочих людей. К тому же у Афони была работа, доступная, казалось бы, любому, однако требующая особого сыщицкого таланта. Некоторые завидуют чужому таланту, а Илья Ильич, напротив, радовался, когда Афанасию шел фарт. На этот раз Афони подфартило невиданно, хотя единственное, что можно было понять, это то, что в дрейфующем ресторанчике идут переговоры, За одним из столиков сидел Афанасий и двое господ в глухих черных костюмах. Они о чем-то разговаривали в полголоса. Илья Ильич, разглядев предостерегающий жест сыщика, не стал подходить и остановился рядом с хозяином заведения. Сам Уйгур стоял за стойкой бара, демонстративно не глядя в сторону разговаривающих, но всем видом показывая, что во время бесед в его заведении не мешало бы что-нибудь заказать. Впрочем, двое в черном были непробиваемы, и намеков не понимали. Они с каменными лицами слушали Афонину скороговорку, изредка вставляя краткие фразы. Наконец, сговорившись, оба кивнули и полезли за кошелями. О каких суммах идет речь, узнать было невозможно. Мнимоны не требуют счета. Деньги пересыпались прямо из кошеля в кошель. Сколько захочет хозяин, столько и высыплется из назначенной суммы, если, конечно, она имеется в кошельке. А чтобы лишку заплатить... Такого не бывает. Опять же, получатель тоже в эту минуту не спит и пересыпанную сумму знает с точностью до последней лемишки. В любом случае, расплатят из кошеля в кошель, значит, деньги большие, в горсти не удержишь. Пересыпав деньги, черные встали и, не обращая внимания на приглашение встрепенувшегося уйгура, канули в нихель, мгновенно скрывшись из глаз. Афоня, насколько можно было судить, ничего им не передавал. Оставшись без собеседников, сыщик соблаговолил обратить внимание на Илью Ильича. «Вот, кстати!» — вскричал он. «Сейчас по пельмешкам вдарим и сделку спрыснем, а то от этих не дождешься!» «Насчет пельмешек я пас», — сказал Илья Ильич. «Времени нет», — добавил он, сделав пальцами характерный жест у всех европейских народов, означающий деньги. «Тайм из мани!» Радостно подхватила фоне «Не боись, этого тайма у меня сегодня много. Пошли, я угощаю. Знаешь что, ну их пельмешки. Глухаря жареного закажем под рябиновую настойку. Я сегодня на год красивой жизни заработал». Уйгур уже волок к столику пряно-розовеющую водку, пузатые стопки, берестянку с солью, ножи, блюдо с крепко замороженным чиром. Все то, что поможет приятно скоротать время покуда неожиданно заказанный глухарь исходит соком в жару духовки. Квакер, окончательно обнищавший, был выгнан недавно, и теперь уйгуру приходилось отдуваться одному. Впрочем, заказ есть заказ. Заказные блюда в раз дороже, и значит, в раз выгоднее повару. «И шампанского!» — крикнула Фоня, располагаясь за столом и заранее расстегивая жилетку. «Что у тебя стряслось?» — спросил Илья Ильич, принюхиваясь к рябиновке. Водка ощутимо сладила. Значит, была настояна по всем правилам на вымороженной ягоде. "Человечка нужного отыскал", похвастался Афоня. "Вот у меня его сейчас и выкупали. Политик какой-нибудь?" "Не. За политиком или там артистом знаменитым бригадники бы пришли. А это вышибери, это клан. Как это? Есть такие кланы у некоторых народов", охотно пустился объяснять сыщик. Живут большими семьями, родством считаются. Посторонним от них всегда отлуп, а для своих в лепешку расшибутся. Короче, вроде наших староверов. У них в предании память глубоко уходит. Родню умершую упоминают часто, потому эти кланы и здесь самая сила. Некоторые в городе особые кварталы держат, и туда так просто не зайдешь, только за деньги. Другие вовсе отдельно от мира живут. У них там строго, что при жизни, что по смерти. Своих покойничков они встретить пытаются сами, заранее маяки ставят. Частой сеткой на поиск выходят, когда кому из их братьей помирать пора. А все-таки и у них промашки бывают. Тогда они своего выкупают у того, кто его отыщет. С ними даже бригадники не связываются. Возьмут денежки и отдадут покойника свежаком. — А где сам объект торга? — спросил Илья Ильич. Водка, выпитая на голодный желудок, действие оказало немедленное. Строганины и пучок черемши закуской оказались непрочной, так что Илья Ильич слегка поплыл. «Скрыт», — многозначительно произнес Афанасий. «А то бы эти двое сказали, пошли, Джонни, домой, и чем бы я его удержал?» «Запомни, земля держится обманом. Фокус-покус такой. Вокруг своей оси вертится, а не падает. Ведь ясно же, что обман, но культурный. Ловкость рук и никакого мошенничества». Как только я понял, кого сыскал, так его и припрятал как следует, и только потом этих оповестил. Бригадники, конечно, слупили бы за парня побольше, но мне и так хватит. Тут главное меру знать, а то откусишь больше, чем проглотить можешь, да и подавишься. Так за что они тогда тебе деньги платили? Искали бы себе, глядишь, и нашли бы. Платили за информацию. Запомни, в нашем деле главное лицо — филер. Он сведения добывает, а в мире ничего дороже нет. Они мне денежку, я им компасок. А дальше пусть сами своего Джонни вызволяют. А отказались бы платить, я бы его бригадником продал. Это простого человечка можно при себе недельку подержать и слегка бодаить. Со знаменитостями, с членами кланов и мафии такие штучки не проходят. Их сразу или своим продаешь, или бригадникам. Илья Ильич слушал, кивая головой. Ему и прежде приходилось слышать рассказы о людях, живущих закрытыми общинами вне города, но лишь сейчас он увидел их воочию. Люди как люди, ничего особенного, хотя рассказывали о них всякие ужасы. Но ведь должны же и в царстве мертвых существовать страшилки и легенды. Например, многие всерьез верят, будто бы святой Антоний, один из богатейших людей загробного царства, до сих пор живет отшельником, Спит среди нихеля и за полторы тысячи лет не потратил на собственные нужды ни единого поминальничка. Разумеется, не считая тех, что автоматом уходят за воздух. Тут уж ничего не поделаешь. Обойтись без воздуха не способен самый аскетичный анахорет. А вот подишь ты, и впрямь, оказывается, существуют эти замкнутые общества. Вот только ужасы о них зря рассказывают. Дело такое... Единственный человек, которого они захотят удерживать против его воли, способен разорить самое богатое и замкнутое общество. Со стороны, возможно, выглядит такая община скверно, но все обитатели, от главы и патриарха до самого ничтожного члена общины, находятся там добровольно. Как сказала когда-то тетя Саша, на том свете царит идеальная анархия, воплощенная мечта князя Кропоткина. Никто никого и ни к чему не может принудить силой. В эту минуту Илья Ильич жестоко завидовал всевозможным сектантам, масонам и членам сицилийской мафии. Даже на том свете они держатся вместе. Именно в этой общности, в причастности к роду, скрыто великолепное презрение к смерти, которое так удивляет современного человека при чтении Илиады и романов о благородных индейцах. Афанасий хлопнул вторую стопку, зажевал булочком и крикнул уйгуру. — Чен, как там мой глухарь? — Жарится, — последовал ответ. — Черт с тобой! Афанасий рубанул воздух ладонью. — Пока он там поспевает, тащи свои пельмешки, гулять будем! Калитка со скрипом отворилась. Вместо колокольчика у нее, что ли, петли не смазанные. Во дворе объявились две странные фигуры. Невысокая девушка, японка или кореянка — В светлом платье до пят и с корзинкой из рисовой соломки в руках вела завернутую в простыню старушку. Вид у старушки был до нельзя испуганный. Она судорожно сжимала простыню у горла, видимо, опасаясь, что та упадет, и вид посторонним взглядом иссохшие старушкины мощи. Сразу было ясно, что азиаточка — вольный сыщик, которому повезло встретить в Нихеле новоприставившуюся душу. Уйгур спешно метнулся на перерез, заранее сгибаясь в поклоне. — С прибылью вас, уважаемая! — произнес он почему-то по-португальски. Впрочем, через секунду Илья Ильич и сам догадался, что кодовая фраза сказана в расчете на новенькую. Хотя и непонятно, когда и как уйгур успел разузнать, что старушка разговаривает именно на этом языке. — Чен, нам нужна помощь, — пропела азиаточка. — Прежде всего комната, где можно спрятаться и переодеться. — Много постояльцев, комнаты остались только дорогие, — бессовестно врал Чен. — Я заплачу, — простонала старушка, видимо, более всего страдающая от своего непристойного вида. — У меня есть деньги. Илья Ильич вспомнил, что Афоня приодел его прямо в нихили и глянул на сыщика с запоздалой благодарностью. Хотя особой стеснительностью Илья Коровин не отличался, и в случае нужды щеголял бы и голышом. Мертвому стесняться нечего. А вот бабулька, похоже, попалась целомудренная, и сейчас двое азиатов безошибочно разыгрывали эту карту. Проще всего разувать раздетого, это всякий подтвердит. Можно было бы вмешаться, но Илья Ильич вовремя вспомнил, что старушке и так повезло, она миновала бригадников. А кореянке тоже есть пить надо, да и уйгур на что-то должен содержать свою таверну. А ведь эта штука не дешевая. Недаром бывший ресторатор обходится без прислуги, делая все сам. Почему-то стеснительная старушка совершенно не обращала внимания на двух глазеющих мужиков, и лишь некоторое время спустя Илья Ильич сообразил, что столик, за которым они сидят, неожиданно стал приватным, и посторонние просто не видят сидящих рядом клиентов. За чей счет было создано это удобство, Илья Ильич гадать не стал. Во всяком случае, не за его. «Как тебе девка?» Спросил фоня кивнув на свою коллегу и немало не опасаясь, что его могут услышать. При жизни уличной проституткой была в Сингапуре. Клиентов отлавливала с полоборота. А здесь сыщицким ремеслом занимается. Тоже ас первый класс. На мужчин у нее нюх потрясающий, но и баб, как видишь, отлавливает. Уйгуру вел новых постояльцев наверх, но уже через минуту вернулся с блюдом горячих китайских пельменей. И когда только успевает. Вроде бы никуда особо не торопится. Кланяется по полчаса, а вот подишь ты. Пельмени, положим, он прямо готовыми придумал. Потому они и дешевые. А вот с остальным как управляется? «Люблю повеселиться, особенно пожрать», — возгласила Фоня, наваливая себе пельмени обильно политых свежерастопленным маслом и сбрызнутых соевым соусом. «Налетай», — предложил он и Илье Ильичу. «Подешевела». А ведь в те времена, когда Афанасий служил топтунком в гпу ни одно из этих неосознанно цитируемых фраз в языке еще не бытовало. Здесь обучился всезнающий Сыскарь. Видимо, умение схватывать на лету новые словечки тоже было частью сыщицкого таланта. Илья Ильич вздохнул и, оставив мысль напроситься Афоне в напарнике, принялся за пельмени. Рассказывают что чуть не всякий житель города, оказавшись на мели, пытается заработать себе на воздух, прежде сказали бы на хлеб, сыщицким ремеслом. Но никто из случайных людей в этом деле не преуспел. Потому и бригадники снисходительно относятся к конкурентам, впрочем, называя их браконьерами. Проситься к Афоне Илья Ильич не стал. Самостоятельно тоже никаких шагов не предпринимал. Одно время, правда, гулять пристрастился не по городским улицам, а в Нихеле примерно так же, как ходила Анюта, мечтая найти ребеночка или забрести ненароком на сказочную звериную полянку. Вероятность встретить новичка во время такой прогулки сродни надежде отыскать на берегу пригородной речушки килограммовый самородок золота. «Работы в городе полно!» Слова эти порой можно было слышать в разговорах, а вот найти работу оказывалось делом невозможным. Да и платили за работу сущие гроши поскольку в затылок каждому счастливцу дышала очередь конкурентов. Актеры и официанты, дизайнеры и бригадники, отвечающие за благоустройство города. Рабочих мест и впрямь было много, но ведь тот, кто работает, тот и не старится, и значит, на пенсию не уходит и место не освобождает. А из живого мира непрекращающимся потоком идет пополнение. Люди, желающие не только развлекаться на посмертном празднике, но и работать. И надо быть виртуозом своего дела, чтобы затмить предшественников и занять их место. Илья Ильич сдался. Теперь он вел ту жизнь, к которой привык за 20 с гаком лет пенсионерства. Вставал, прибирался дома, шел на улицу, где, сидя на скамеечке, неторопливо беседовал с такими же, как он, обывателями. Обсуждал городские события, но сам в них не участвовал, даже на гуляния не ходил. Скоро состарившееся, но ничем не хворающее тело почти не досаждало ему. Просто усталость приходила слишком быстро. Дома оставался самый минимум вещей. Все ненужное Илья Ильич вынес вон. Стащил во двор лишнюю посуду, отдал библиотеке, заведенные было книги. Завернув в простыню, унес подальше от дома подаренную картину. Картину подарил сосед, художник и непризнанный гений, в реальной жизни спившийся и здесь продолжающий прежнее существование. Ни в том, ни в этом мире его картин никто не покупал, и гений раздаривал их всякому, кто соглашался принять дар. Шедевр, доставшийся Илье Ильичу, назывался «Невеста в разрезе», вид слева. Картина изображала девушку в подвенечном платье, стоящую перед алтарем, и впечатляла натуралистическим изображением внутренностей особенно рассеченного сердца, срисованного стелячьего, какое можно купить во всяком ларьке. Рассеченное сердце, недаром же вид слева, должно было символизировать безнадежность одинокого чувства, но у Ильи Ильича оно стойко ассоциировалось с мясной лавкой Снайдерса. Однако выбрасывать картину было неловко, и Илья Ильич делал это тайком. Из ненужного на память о минувшем оставались только автоматный патрон оброненные Илюшкой, когда он готовился к штурму цитадели, и семь махоньких резных слоников, шествующих вдоль полочки орехового дерева. Тех самых слоников, что составляли суть первого его воспоминания и до последнего сопротивлялись всеистирающему времени в квартире позабытой тети Саши. Пока слоники трубят, в жизни есть надежда, и можно рассчитывать на лучшее. Настоящая слоновая кость — очень прочный материал. Теперь Илья Ильич жил в основном за счет родительских суббот. В начале июня беспамятный народ спохватывался, что об умерших тоже надо заботиться, и валом валил на кладбище. Приметный камень, на котором золотом была врезана анекдотичная фамилия «Коровин», для многих служил ориентиром во время поисков родной могилки. А самому Коровину от каждого, кому он указал путь, доставалась серебристая лемишка. Горсть этих лемишек следовало растянуть на год. Как выглядит манимон, Илья Ильич давно забыл. В то утро он проснулся необычно рано, полежал в постели, мысленно выпил кофе с молоком и съел бутерброд с ломтиком тамбовского окорока. На самом деле, пить кофе или есть бутерброды ему не приходилось уже очень давно, поэтому Илья Ильич и приобрел привычку представлять в воображении, что именно он съел бы на завтрак. Но даже фантазируя, лукулловых перов Илья Ильич не закатывал, стараясь по одежке протягивать ножки и ограничиваться бутербродиком с сыром или ветчиной. Потом встал, застелил постель, шагнул было к окну, но остановился, проведя пальцем по полированной поверхности стола. Стол был густо припорошен пылью. Что за невезение? Видно, на неделе притащил, не подумавши с улицы, какую-то привлекшую внимание ерундовину, а потом забыл про нее, и теперь, рассыпавшись, она загадила весь дом. Пылесоса нет, так что с пылью придется бороться вручную. Поворчав, Илья Ильич взялся за уборку. Протер стол, подоконник, сервант, где хранилась немногое сохранившееся посуды. Сделал еще шаг и замер с поднятой ладонью, которой за неимением тряпки стирал пыль с мебели. Ореховая полочка, висящая рядом с сервантом, была пуста. Вместо пожелтевших слоников, доставшихся ему от тети Саши, остались только кучки меловатой пыли. Комната, оказавшаяся слишком дорогой для его кошелька, начала умирать. И первым тление коснулось самых старых предметов, которые казались вечными, как сама жизнь. Стараясь не обращать внимания на тягостное чувство, сдавившее грудь, Илья Ильич собрался и вышел из дома. Если бы он успел машинально перешагнуть порог, он бы наверняка споткнулся и упал, поскольку вместо привычной лестничной площадки прямо за дверью начиналась узкая улочка, словно ящиками обставленная бетонными блоками выломанных из домов квартир. Много лет Илья Ильич не бывал здесь, но сразу узнал это место, в котором ничего не меняется, лишь рассыпается пылью, когда приходит срок. Теперь пришел срок Ильи Ильича. Словно мешающую занозу, город выдавил прочь обнищавшего, пережившего себя самого человека. Вокруг расстилались унылые кварталы отработки. Эпилог. Книги не было. Вчера он, прежде чем улечься в постель, положил ее на столик, намереваясь с утра дочитать оставшиеся полсотни страниц а утром обнаружил горстку бесцветной отработки. Это было вдвойне неприятно, потому что книга была чужая. Илья Ильич взял ее почитать у Лидии Михайловны, старенькой библиотекарши, у которой разживались книгами все обитатели отработки, не успевшие потерять вкус, если не к жизни, то хотя бы к хорошему чтению. Теперь история Дженни Герхард останется недочитанной, ведь вторая такая книга в отработку вряд ли попадет. И неясно, как теперь оправдываться перед Лидией Михайловной, любившей книги страстно до самозабвения. Старушка была человеком странным и для отработки нетипичным. У нее была не комнатенка, не жилой объем, траты в котором сведены до минимума, а двухкомнатная квартирка, где все было прочным, словно в прежнем мире. Особенно это касалось книг. Двухкомнатная квартира была нужна Лидии Михайловне, потому что иначе книги было бы некуда ставить. Комнаты в отработке всегда были припудрены пылью. То один, то другой предмет, поддерживать в порядке которой уже не хватало денег, рассыпался, наполняя воздух пылью веков. У Лидии Михайловны в доме не было ни пылинки. Рассказывали, что по утрам она пьет кофе со сливками и даже угощает ранних гостей. Илья Ильич не проверял этих слухов. Сам он ничего не ел уже года три, но нахлебничать у доброй женщины не мог. Зато частенько заходил под вечер поговорить о прошлом и взять на пару дней одну из книг необъятной библиотеки. Книги от аккуратного прочтения не портятся. Они лишь требуют одну лимишку в год, чтобы оставаться читаемыми и не рассыпаться ненароком. И вот теперь роман Теодора Драйзера не получил своей лимишки. И случилось это в то время, когда Томик лежал на столе у Ильи Ильича. Знал бы, что так будет, свои бы деньги потратил, лишь бы избежать тягостного объяснения с владелец. Делать нечего. Илья Ильич с кряхтением поднялся, удивительно быстро проходит молодость, что своя, что вторая, дарованная памятью близких людей, натянул неизменный костюмчик и отправился объясняться с хозяйкой книги. Обитатели отработки вставали со светом, и ложились, когда на улице стемнеет. Электричество не жгла даже Лидия Михауна. Видать, и ее вспоминали не слишком часто. В отработке всякий жил на первом этаже. Лестницы, да и стены поветшавших домов не выдержали бы собственного веса. А вот просторов в нихеле, обнимающем островок человеческой памяти, хватало с избытком. Мостовых тут тоже не полагалось. Но белая пыль под ногами лежала так густо, что можно было вообразить, что идешь по сельской дороге. Почему-то Илье Ильичу вспомнилось, как возвращался он в хоспис, умирать. Тогда каждый шаг давался через боль не желавшего исчезать тела. 84 года, что провел он на земле, казались в ту пору непристойно коротким сроком. А теперь к ним добавились еще 95, проведенных в царстве мертвых. Но все равно исчезать не хочется. Говорят последними словами какой-то долгожительницы, протянувшей без малого полтора века, были «Я не хочу умирать, я еще так мало пожила». Конечно, когда измучен хворями и немощами полуразрушенного тела, поневоле возжаждешь вечного покоя. А если нигде ничего не болит, как сказал Станислав Ежелец, значит, ты уже умер. Но и мертвому умирать неохота. Тем более, что ничего не болит. Просто ветхое тело все хуже и хуже слушается. И все-таки даже в этом положении есть множество маленьких радостей. Проснуться с утра и лишнюю минуту поваляться в постели, слушая тишину, это уже радость. Выслушать сетование соседок, покивать и посочувствовать. Почему-то в отработке прозябает в пятеро больше женщин, чем мужчин. То ли женщины более экономны, то ли бабушек чаще вспоминают. Рассказать о чем-нибудь своем, заранее зная, что тебе посочувствуют, но помочь не смогут. Раз в год, если не совсем обнищал, когда в июне беспамятный народ потянется на погосты отдавать долги ушедшим родителям, устраивать скудные чаепития для себя и пары приятелей. Все-таки хорошо, что у него такая запоминающаяся фамилия и могила у самой дорожки. Жаль только, что участок этот теперь совсем заброшен, и бронзовое позолота с плиты облезла так что надпись больше не бросается в глаза. Но даже теперь на троицу три-четыре десятка лемишек он получит. Одно беда — год протянуть на эту сумму никак не удастся. Илья Ильич дошагал к знакомому перекрестку и остановился в недоумении. Квартиры Лидии Михайловны не было, лишь огромная по колено куча отработки оплывала в окружающем безветрии. И нигде ни малейшего следа женщины умудрявшийся даже тут жить по-человечески и до последнего дня помогавший жить по-человечески всем окружающим. Можно было не спрашивать, что случилось. Такое, пусть не слишком часто, но происходило именно в этом районе, где забвение было нормой. Человек устроен странным образом. В самый убогий район города редко попадала бомжеватая дрянь. Все пропойцы и никчимушники истлевали гораздо раньше, не оставляя следа ни в том, ни в другом мире. А тут доживали вторую жизнь неприметные, но хорошие в массе свои люди, оставившие по себе не слишком прочную, но добрую память. Родные и друзья любили и часто вспоминали их, но обидным образом не передали память обушедших своим правнукам. То ли человек изначально так устроен, то ли жестокий двадцатый век лишил людей памяти. Но из детей первого века почти никто не может назвать имя собственного прадеда и уж тем более вспомнить девичью фамилию прабабки. Одни вовсе живут иванами родства непомнящими, другие по душевной лени избрали себе девизом «Deus консерва tomnia» «Господь хранит всех» и тоже успокоили сговорчивую совесть, позабыв или не зная, что по-настоящему хранить может лишь людская память. Вот и утятся в отработке, рассыпаясь в пыль, прекрасные люди, виновные лишь в том, что оказались между калликратом и гиростратом. Стать одним не хватило гения, не стать вторым достало совести. Некоторые, впрочем, и в отработке не бывали. Живут себе на полную катушку, не заглядывая в кошель и не размышляя о том, что ждет их, когда машина опустеет. Другие трясутся над каждым грошом и спят на полу ровно собачонка. Илья Ильич поддерживал в доме минимальный порядок. Сидел на стуле, спал на кровати. На такую жизнь требовалась в год пара мнемонов. Но вот уже несколько лет, как эту сумму он не добирал. В кошеле оставалось 32 лемишки. А в живом мире холодеет февраль, так что до июня не дотянуть при всем желании. Впрочем... Камень на северном кладбище останется, так что быть ему призраком до тех пор, пока заботливые городские власти не сочтут нужным снести беспризорные могилы, превратив зеленый участок в зону отдыха счастливых горожан. Какие сейчас дома власти, чем народ живет, Илья Ильич давно не интересовался. Иной раз соседи сообщали слухи о живых делах, и этого было довольно. «Живут люди, а потом попадут сюда» и будут жить здесь, принеся в загробный мир свои порядки. Иногда Илья Ильич подумывал, не является ли безразличие, обычно несвойственное ему, следствием начавшегося превращения в призрак, и принимался расспрашивать знакомых о новостях, но сама мысль, что дома вот-вот грянет 22 век, была неприятна. Илья Ильич не любил фантастики, предпочитая строить дороги. Если бы он продолжал жить в Петербурге, в своей квартире на проспекте Энгельса, то второй век подошел бы незаметно и буднично, как это случилось с двухтысячным годом. Не было бы в нем ничего сюрреального, и приход его не вызывал бы недовольства. А потом Илья Ильич предполагал, что впадает в мизантропию и недоволен живым миром от того, что там у него не осталось ни единой родной души. Ведь другие жители отработки интересуются, пусть не политикой и чудесами техники, а про правнуками и правнучками, ведут счет потомкам, которых не видели, и которые не желают их помнить, тревожатся их бедами и радуются удачам. Как ни верти, древнейший культ предков был все-таки самым человечным. Люди знали, кто они и откуда. Такие мысли, медлительные и бесконечные, словно абзац на полторы страницы, осаждали Илью Ильича в часы одиночества и составляли отныне суть его жизнь. И еще, конечно, разговоры и чтение книг, которые он брал у Лидии Михайловны. Брал – глагол в прошедшем времени. Больше книг не будет. Возле холма, который даже могильным язык не поворачивался назвать, стояла еще одна местная богачка – Елена Ивановна. Была она когда-то учительницей младших классов, и до сих пор, 70 лет спустя, получала порой мнемоны от бывших учеников, которых оставалось уже совсем немного, и которые очень редко вспоминали свою первую учительницу. Еще одна беда современного человека. Сентиментально отхлюпав носом на выпускном вечере, всякий начинает считать себя взрослым, не думая, что вся его взрослость заключается в том, что он забыл себя самого и собственное детство. «Памяти нашей едва хватает на пять минут, и в результате по десять раз на дню человек, полагающий себя мудрым, наступает на одни и те же грабли. А ведь для настоящей мудрости нужно так немного — остаться в глубине сердца прежним ребенком. Этому тоже учит память». Елена Ивановна плакала, хотя в отработке люди плачут редко, нечем. «Ведь я вчера у нее в гостях была», — горестно твердила она. Лидочка меня кофе угощала, сказала, что у нее день рождения, а я бессовестная пила. У меня деньжищ, труба нетолченная, а она, оказывается, последние минуточки на ветер пустила. — Не надо так говорить, — строго произнес Илья Ильич. — Так оно может быть и лучше. Жила человеком, и человеком умерла. Я сам иногда думаю, стоит ли последним мнемон на год растягивать. — А ведь она, наверное, знала. — Знала, — подтвердил Илья Ильич. Я у нее вчера книгу брал, Драйзера. Так она сказала, чтобы я постарался прочесть ее за один день. Никогда она никого с книгами не торопила, а тут... Значит, знала, что не успею. Они еще долго стояли, обсуждая случившееся. Подходили другие жители отработки, горестно качали головами. Здесь было не принято жалеть окончивших свой век. Но Лидия Михайловна казалась вечной, и ее скромная библиотека была гордостью района. Какой-нибудь эфемер, свалившийся в отработку, чтобы через месяц исчезнуть, успевал, если не прочесть, то полистать книгу и знал, что тут тоже все, как у людей. Так что жалели не библиотекаршу, жалели себя самих. «Вы -то — Вы-то как? — спросила Елена Ивановна, когда они отошли от медленно оплывающей погребальной кучи. — Со мной все в порядке, — привычно ответил Илья Ильич. — Там все будем, но пока держусь. «Если что, я могу помочь», — предложила Елена Ивановна. «Меня недавно Лёшенька Иванов вспоминал. Слабенький был ученик и хулиганистый, а вот поди ты не забыл. Я его тоже хорошо помню. Бывало, спрашиваю, куда ж ты с такими знаниями? А он отвечает, только в тюрьму. Это в восемь-то лет. Он тоже часто это вспоминал, особенно когда его судили за хулиганство. Два года дали. Я иногда думаю, ведь учила, душу вкладывала». А дети выросли разные. Большинство нормальные люди. А некоторые и в тюрьму попадали, и спивались, и наркоманом кое-кто стал. И что я не так делала, понять не могу. Они ведь маленькие все хорошие, даже самые запущенные. «Вы все делали как надо», — успокоил Илья Ильич. «Видите, сколько лет прошло, а вспоминают вас. А я вот недавно лемишку получил обидную. Какой-то автолюбитель на старинной «Тойоте» в выбуину колесом попал — И помянул недобрым словом, кто, мол, эту дорогу строил. А я ее и строил, в семьдесят седьмом. Начальником колонны был. Новые-то машины этих колдомин не замечают. Так дорогу никто и не ремонтирует. Лемишку я получил, а обиды на целый мнемон. Ведь дорога сто двадцать лет простояла. И ни разу полной замены покрытия не делали. Подмажут гудроном, и все, дальше катай. А подложка-то расплывается. Амортизационных подушек там нет. Какие подушки в 77 седьмом году? Давно пора эту шоссейку менять, а она служит. Вот только люди меня недобрым словом поминают, как будто это я виноват, что из могилы не вылез и покрытие не сменил. В России две беды, — согласилась Елена Ивановна. Но дураки хуже. Когда эту дорогу строили, смешной случай приключился, — начал рассказывать Илья Ильич. Дело на Вологодчине было, на границе с Костромской областью. Места глухие, деревеньки маленькие. И тут какой-то местный мужик говорит, что он в соседней деревне на асфальтовом заводе работает. Я обалдел. Спрашивается, из чего они там асфальт варят? Битум нужен, нефтяной пёк. Это всё отходы крупного производства. В деревне таких вещей не найдёшь. Мы для себя гудрон за 400 километров возили. А тут асфальтовый завод под боком. Я, конечно, всё бросил, помчался выяснять. И знаете, что там оказалось? Ни за что не догадайтесь. Углежогные печи. «Простите, что? Печи для сухой перегонки дерева», — пояснил Илья Ильич. «Это же старинный промысел, углежоги». «А, так я это знаю. У Некрасова гнали безданные из в смолу. Вот-вот. У них там четыре сорококубовых печи стоял. Лесхоз сосну государству сдавал, а березовый подлесок шел или на дрова, или на перегонку. Активированный уголь делали. Его в медицине применяют и для водоочистки». А кроме того, используют в противогазах. А раз противогазы, значит, завод военный, и нужно его засекретить, хотя на нем народу всего ничего работает, человек десять. Вот и придумали, что это не угольный заводик, а асфальтовый. При перегонке березы, кроме угля, деготь образуется. Прежде прямо дегти мы торговали, тележные оси смазывать, сапоги. А в наше время кому он нужен? «Мыло дегтярное было», — возразила учительница, — «против педикулеза». «И еще дегтярная мась от чесотки. В пионерских лагерях мы часто ее пользовались, а то дети встречаются такие запущенные. Это слезы, сколько его нужно, намыло, да на мазь А у них сотни килограммов. Вот и придумали из дегтя гудрон делать. Его едва хватало подмазывать окрестные дороги, но название громкое — асфальтовый завод. Не все ли равно, как его называть? Главное, что дороги чинили. И ваша дорога потому, может быть, и сохранилась, что ее тем дегтем мазали». Так что не смешная ваша история, а поучительная. Илья Ильич не возражал. Своего он добился. Старенькая учительница, которая, впрочем, была на 30 лет его моложе, увлеклась новой мыслью и забыла о своем щедром предложении. И без того вокруг Елены Ивановны вертится слишком много попрошаек. На всех на них Алешиного мнемона не хватит. Поговорив еще о чем-то, Илья Ильич вернулся домой, Стряхнулся стала пыль, оставшуюся от Жени Герхард, и достал кошель, чтобы в очередной раз убедиться, что денег в нем не прибыло. Он сам не мог сказать, зачем пересчитывает свои монеточки. Иной раз думалось, что если бы можно было прекратить разом нищенское существование, то закатил бы праздник на все 32 лемишки, а там хоть трава не расти. Однако разом покончить не удастся. Беда в том, что есть еще одна ступень — на которую он не хочет спускаться ни в коем случае. Квартал призраков. Превратиться в бесплотное существо, в памяти которого, словно запись в анкете, сохранилась единственная строчка. «Коровин Илья Ильич, 1918-2002. Похоронен на Северном кладбище. Базальтовый камень с полустертой надписью не даст ему исчезнуть окончательно, как то случилось с Лидией Михайловной. Здесь, в нищей отработке, он все-таки живет, ибо память остается с ним. Мементо эргосум. Небытие не страшит, страшит призрачное беспамятство. Знал бы, что так случится, завещал бы стащить себя в крематорий. Конечно, тогда рассыпался бы на несколько лет раньше, но зато не пришлось бы трястись скупым рыцарем над каждой копейкой, ожидая долгой агонии выжившего из ума склеротика. И живые тоже хороши. Не умеют помнить, снесли бы к чертовой матери ненужный погост и соорудили бы на этом месте танцплощадку. Доходнее оно и прелестней. Щепоть мишек высыпалась на протертый стол, а следом весомо брякнул новенький сияющий мнимон, самый вид которого Илья Ильич успел позабыть. Как это? От кого? Дрожащими пальцами Илья Ильич зажал сверкающую драгоценность. Монета долго не поддавалась артритным пальцам, так что Илью Ильича успела ошеломить мысль, что случившееся просто нелепая галлюцинация, хотя бывают ли логичные галлюцинации. Наконец, мнемон был зажат между ладонями. Долгое время ничего не происходило. Очевидно, тот, вспомнивший, никому не сказал о мелькнувшем воспоминании и вообще никак не отреагировал на него. Илья Ильич терпеливо ждал, Сейчас должно проявиться самого воспоминание. Солнце. Много солнца и желтые листья под ногами. И я иду по листьям. Сам. Смотрите все, как я сам иду. Я иду, и смешной серый дедушка на скамейке послушно смотрит и улыбается. Боже! Ведь это тот годовалый малыш что повстречался ему за пять минут до того, как он тормознул машину и отправился в Лахтинский хоспис. Последняя искренняя улыбка, виденная в той жизни. А еще говорят, что годовалый ребенок не способен надолго запомнить происходящее. Славный малыш. Хотя какой он малыш? Ему уже давно за девяносто. Как-то он там. В долгой жизни бывает всякое, но очень хочется, чтобы хорошего досталось больше. «Будь счастлив, малыш, и, пожалуйста, не забывай меня».